Эпилог. Пять лет спустя. касты ты готова?» В нашу с комнату ворвались друзья-демоны. Я даже дыхание затаила, до того они были красивые. «Да, давно, но волнуюсь», — призналась я, стараясь унять слишком сильно бьющееся сердце. «Нашла из-за чего переживать», — усмехнулась Нея. «Это всего лишь окончание учебы. Мы вступаем в новую жизнь». «Ну, с вами и так все понятно». «Вы возвращайтесь к себе, а нам предстоит еще три года отработать на благо империи», с сожалением протянула я, огорченное расставанием. «Спорим, ты уже успела с нами заранее попрощаться?» хитро сверкая глазами, спросила Астара, сжимая руку Зайкары. Вот уже три года эти двое были вместе. Они разобрались в своих чувствах, признали и осознали взаимное притяжение. Я была первой, кто искренне порадовался за них. А вот Нее не повезло. После совершеннолетия у нее появилась метка, похожая на мою. К сожалению, ее парой оказался мой братец Верен. Они так и не приняли пока друг друга. Все время ссорились. Дело доходило до драки. Разнимали этих двоих всей компанией. Вспоминая те моменты, я видела в Нее себя. Ведь мы с Иртаром тоже долгое время ненавидели друг друга. Но это все в прошлом. Три года назад мой некромант защитился, получил сперва уровень магистра, а год назад стал архимагом и мастером Архимагиусом. Все это время после выпуска он преподавал в Академии, договорившись с императором, что отрабатывать на благо империи мы будем вместе. Сегодня знаменательный день. Мы получаем степень магистра. Да, я волновалась, так как до сих пор не знала, куда получила распределение. Иртар молчал. Крет хитро ухмылялся. Мои подопечные хихикали у меня за спиной. Такое поведение настораживало. Выглянув в окно, выходящее как раз на площадку перед учебным корпусом, увидела, что приглашенный уже рассаживается на скамьях. Среди гостей заметила маму с лордом и Оскаром, моим младшим братом, которому скоро исполнится 4 года. Чуть поодаль от них стояла бабуля, как всегда строгая и величественная. Она будто возвышалась над всеми. Я невольно улыбнулась. «Ну что, пора?» – спросила Араша, подходя ко мне. Я кивнула, посмотрела на дверь. Иртар обещал прийти до того, как мы выйдем на сцену, для вручения дипломов и значков магистров. Стоило о нем подумать, как дверь без стука распахнулась, сперва вплыл огромный букет цветов, а за ним и мой некромант. Девчонки восхищенно заохали и заахали, а у меня перехватило дыхание. Я смотрела на красивого мужчину, своего жениха, замерев от восторга. «Кастиана, сегодня знаменательный день для тебя и для меня. В присутствии твоих друзей. Я прошу тебя стать моей спутницей жизни», произнес Иртар, опустившись на одно колено и протянув мне кольцо. Все взволнованно смотрели то на меня, то на некроманта, ожидая моего ответа. От потрясения у меня сдавила грудь, сильнее забило сердце и затряслись руки. Все, на что у меня хватило, это кивнуть и протянуть руку, чтобы юноша сам надел мне кольцо на палец. За эти пять лет мы сблизились окончательно, стали словно единым целым. Одно дыхание на двоих. Схожие мысли, даже сердца бились в унисон. Мне казалось, я не могу дышать, когда его долго нет рядом. И вот сейчас, такой торжественный момент, Я и слова не сумела произнести, но слова и не понадобились. Иртар надел кольцом мне на палец и пылко поцеловал меня. Кх -кх, «Мы вам не мешаем? Вы не забыли о вручении дипломов?» «Как здесь стало жарко, еще немного и искры полетят. Реплики друзей привели нас в чувство, иначе, боюсь, мы могли бы зайти слишком далеко. Иртар всегда сдерживал себя» не позволяя лишней вольности. Я была благодарна ему за это. Хотя мне и хотелось большего, но переступить грань было страшно. «Наши семьи уже два месяца готовятся к свадьбе», сказал некромант. «Так что через неделю мы сможем скрепить наш союз». «Так быстро? А как же приглашение, подготовка?» испугалась я, обернувшись к друзьям. На меня словно ведро воды вылили. Вместо ответа иртар достал из кармана золотистый конверт, на котором стояли наши имена. Первую секунду меня охватила злость. Хм, без меня все решили. Слишком ласково поинтересовалась я, сдвинув брови. Не злись, я хотел сделать сюрприз. Жених подхватил меня на руки и закружил по комнате. Прости, если сюрприз не удался. Обида мгновенно схлынула. Посмотрев на Эртара, я попросила. «Не надо больше ничего решать за моей спиной. Договорились?» Он горячо заверил меня, что это в первый и последний раз. Прояснив ситуацию, мы покинули комнату и отправились на торжественное мероприятие. Я шла под руку с женихом. Меня переполняли эмоции. Многое произошло за эти пять лет. Я столкнулась и с предательством, и с ненавистью, но мое сердце не ожесточилось. Я по-прежнему продолжала верить, что в каждом человеке есть много хорошего, пусть даже это спрятано глубоко внутри. Самое главное событие для всего ведьминского рода произошло два года назад, после свадьбы мамы с лордом авирором. Ковин месяца три изводил бабулю, предъявляя ей немыслимые требования. Но потом случилось еще несколько свадеб верховных ведьм с высшими лордами. Цвет аристократии был взбудоражен. Оба ковина, магов и ведьм, долго спорили и решали вопрос, по чьей юрисдикции будут семейные пары. Спор длился полтора года. И совсем недавно, как сообщила бабуля, было подписано мировое соглашение. Моей радости не было предела. Ведь это означало, что юных ведьм больше не станут использовать как расходный материал. Вручение дипломов не заняло много времени. Вместе с дипломом и значком магистра мы получили свиток с распределением на трехгодичную отработку. Свой я разворачивала трясущимися руками под довольным и хитрым взглядом жениха. «Альтара? Столица демонической империи?» Дворец самого императора? Сказать, что я была потрясена? Ничего не сказать. Побывать в демонической империи – мечта любого мага. димарсия страна неиссякаемых источников, силы волшебной природы и просто потрясающе красивых домов. Столица, поговаривали, ошеломляла, так как там все было необычным, но и попасть туда мало кому удавалось. Я посмотрела на Эртара, бросила заинтересованный взгляд на демонов, растерянно обратила свой взор на маму и бабушку. Судя по их довольным лицам, они все знали. Наш с подарок будет позже. Надеюсь, ты не откажешься провести свадебную церемонию сперва в Демарсии, склонился ко мне Зайкары и подмигнул. Я готова была прямо тут броситься ему на шею. Остановила лишь то, что большинство гостей торжественной церемонии нас определенно не так поймут. В мыслях я уже была на пути в империю демонов. Ребята отлично понимали мое состояние. Крэт, подошедший поздравить меня, усмехнулся. Кажется, наша костяна потеряна для общества надолго. Боюсь, адекватной она станет только после отработки. Ничего подобного. Я контролирую себя, возразила я. И расплылась в блаженной улыбке. Приняв поздравления, отметили своей дружной компанией, и уже поздно ночью Зайкары открыл переход в Димарсию. Причем туда отправлялись не только мы с Иртаром, но и мои родные, а также наставник с Гиарией. Они в последний год практически не расставались. Уставшая, я все равно собралась бежать осматривать волшебную столицу демонов но меня не пустили. Уставшая, я все равно собралась бежать осматривать волшебную столицу демонов, но меня не пустили. Иртар, Зайкара и Нея втроем отвели меня в комнату, чтобы я смогла отдохнуть. Пришлось повиноваться. С них станется меня связать. Зато потом я несколько дней наслаждалась красотой города и близлежащих окрестностей. Это и правда была сказочная страна. Яркие птицы издавали звуки, похожие на песни. Под ногами распускались цветы и снова закрывались, стоило пройти мимо. Деревья здесь были не просто живые. Они могли часами разговаривать, рассказывать разные истории, учить жизни и давать советы. Дома, в которых жили аристократы, являли собой образец ухоженности. Небольшие снаружи, Внутри они не уступали дворцу императора. Здесь пространственная магия получила широкое распространение. Утром шестого дня нашего пребывания в Димарсии ко мне пришла Ния вместе с толпой служанок, уселась на край кровати и сообщила. «Надеюсь, ты не забыла, что сегодня выходишь замуж?» «Не забыла?» «Да я и не знала!» — потрясенно выдохнула я, Вроде в день вручения дипломов Иртар обмолвился, что через неделю свадьба. Но тогда эта неделя казалась мне абстрактной. И вот, пожалуйста, этот день настал. Мне стало страшно. Захотелось, как в детстве, спрятаться под одеялом, словно меня здесь нет. «Да-да, я вижу твою радость», — невозмутимо покивала Нея. «Вставай, будем из тебя творить совершенство». «Боюсь, мне это не грозит», — немного истерически хихикнула я. «Как же ты себя плохо знаешь», — не согласилась со мной демоница и, не давая мне времени на размышления, потащила меня в ванную. Меня мыли, натирали, скребли, честно говоря, думала, хотят кожу содрать. Когда я уже готова была прямо на гишом выпрыгнуть в окно, надо мной смилостивились и отвели в комнату, где начали одевать и делать прическу. Спустя четыре часа моих мучений Нея довольно осмотрела меня и победно усмехнулась. Меня повернули к зеркалу, и я смогла лишь потрясенно прошептать. «Это кто?» На меня смотрела незнакомка. Белоснежное платье в пол облегало меня словно вторая кожа, расширяясь только от середины бедра. Откровенное декольте, длинные рукава из тонкого кружева подчеркивали линию рук. Высокая прическа с выпущенными темными локонами создавала ощущение, что я выше и стройнее. Благодаря косметике мое лицо преобразилось. Я смотрела на свое отражение и просто не верила, что могу быть такой. «Как видишь, я снова оказалась права», — улыбнулась подруга. А сейчас вам с Иртаром пора в храм влюбленных. Почему нам? А ты не идешь? Расстроилась я. В храм пускают только влюбленных. Это таинство для двоих. Полное раскрытие друг перед другом. Сделано это, чтобы было меньше зависти, ведь чужое счастье всегда может стать костью в горле тем, кто имеет привычку брать для себя самое лучшее. Иди, твой жених, Тебя уже ждет. В коридоре стояли Иртар и Зайкары. Я с восхищением осмотрела обоих парней. Вздохнула. Какие же они красивые. И если на демона я по привычке любовалась с эстетической точки зрения, то на своего жениха готова была наброситься здесь и сейчас. Может, так бы оно и получилось? Не открой нам, Зайкары, портал прямо к храму. Не то женщина. Не то юная девушка. Я не могла разобрать, потому что ее лицо скрывала магия отвода глаз. В светящемся легком одеянии, со скрытым лицом, сделала приглашающий жест, словно звала за собой. Взявшись за руки, мы вошли и замерли от восторга. Мне стало настолько легко и спокойно, что я сильнее прижалась к Киртару и окончательно расслабилась. «Что вы чувствуете?» Прошелестел над нашими головами женский голос. Видимо, ответ был написан на наших лицах, потому что под высокими сводами храма раздался мелодичный смех, похожий на звон колокольчиков. Можете не отвечать, я и сама это ощутила. А сейчас второе испытание. Подойдите к алтарю. Глядя друг другу в глаза, мы двинулись к центру храма где возвышался белоснежный камень, который мы приняли за алтарь. Ни по сторонам, ни под ноги мы не смотрели. Приблизившись, снова услышали мелодичный перезвон колокольчиков. «Вы даже ни разу не посмотрели под ноги. Зато сейчас ваша обувь явно не для торжества», — удрученно заметила женщина. «Мы на миг оторвались друг от друга». Посмотрели под ноги, там и правда было нечто грязное. Подол моего платья истрепался, на нем застыли комья грязи. Где я могла все это собрать? Оглянувшись по сторонам, мы поразились. Место ровного пола, по которому мы шли, повсюду рытвенные лужи, какой-то мерзко пахнущей жижи, зыбучие пески, болото. «Мы это прошли и не заметили?» — шепотом спросила я недоверчиво глядя на такое кощунство в храме. «Это, наверное, иллюзия. Не забивай себе голову», — отмахнулся Иртар, поворачивая к себе и целуя. И тут же я забыла обо всем. Ничего больше не имело значения, только то, что мой жених рядом. «Возьмите кинжалы и надрежьте друг другу ладони», — снова скомандовал голос. «Мы взяли кинжалы». Иртар проникновенно смотрел мне в глаза, спросил «Кас, ты мне доверяешь?» «Как себе!» — мгновенно отозвалась я, нисколько не сомневаясь в своем некроманте. Надрезы мы сделали одновременно и смешали нашу кровь. Красные капли падали на белоснежный камень, впитывались, и алтарь сперва вспыхнул, а затем заполыхал. Но огонь не обжигал. Он согревал, очищал и дарил уверенность в будущем. Такими же горячими и полыхающими будут ваши чувства. Поздравляю, вы прошли испытание. Нарекаю вас мужем и женой, одним целым. Пусть ваши сердца бьются в унисон. Стоило женщине произнести эти слова, как языки пламени тут же обвели наши запястья, словно связали их вместе. Как только огонь погас, мы заметили браслеты, золотые с алой вязью. Что на них было написано, я не смогла разобрать, да и Иртар, кажется, не знал. Но спрашивать было не у кого, женщина исчезла. Алтарь погас, так же, как и свет в храме. Наша одежда и обувь снова были чистыми. Два вздоха, два удара сердца, и мы уже в огромном зале, где нас ожидали многочисленные приглашенные. Иртар поднял наши руки вверх, демонстрируя символ единства – брачные браслеты. Нас поздравляли, вручали подарки. Я счастливо улыбалась, но никак не могла выбросить из головы происшедшее в храме. Улучив минутку, я подошла к Нее и отвела ее в сторонку. «Вижу, тебя весьма впечатлила церемония в храме», – рассмеялась девушка. Я, кивнула и, рассказав об испытаниях, спросила, что это было. «Это все была иллюзия? Но зачем она?» «Все просто. Вам предложили дойти до алтаря. Если бы у кого-то из вас появилось сомнение, вы бы заметили преграду на своем пути, а значит, испугались бы и не смогли дойти». Но вы, как я поняла, ничего вокруг, кроме друг друга, не замечали, потому успешно справились с заданием. Что касается надреза, то это своего рода экзамен на доверие. Вы и его прошли. В нашем храме влюбленных ничего не делается просто так, пояснила демоница. И я поздравляю тебя, и вас обоих. Вы легко преодолели преграды. Значит, все жизненные неурядицы вы сможете преодолеть сообща и достаточно легко. Нея права. Мы с Иртаром вместе, а это самое главное. Сила в единстве. Она нам поможет на нашем жизненном пути, особенно когда рядом верные друзья.